шкафчик в подсобке был заперт. Тьфу! Макгрегори раздосадованно сплюнул на пол. Почему-то капризной даме удачи угодно было повернуться к троице экс-диспетчеров спиной. Скорее всего, массивный керамический шкафчик без особого труда вскрывался банальной монтировкой. Но, во-первых, под рукой не было монтировки, а, во-вторых, сия операция неизбежно сопровождалась бы нежелательным в данном случае шумом. Любой другой метод взлома также неизбежно тянул за собой шумовые эффекты. Да и отсвечивать в окнах пришлось бы. А часовых на поле вокруг кораблей... у, -у, -у. Интересно, — подумал вдруг МакГрегори, — а на кое ляд с шатсуром столько часовых? Кого или чего они тут боятся? Они же армия. А на Табаске только жалкие рыболовы, животноводы, ученые, домы, туристское сопровождение. В любом случае, не бойцы. — Сшиватель по-прежнему не работает? — спросил Тамура без особой надежды. Макгрегори проверил. Разумеется, сшиватель не работал. За спиной-то фортуны. Перед ликом ее сшиватель, вероятно, заработал бы, а так... Блокады захватчики пока не думали снимать. Макгрегори мягко осел на пол и привалился спиной к стене. Жутко хотелось курить, но из коттеджа они рванули, ничего собой не прихватив. — Да и не покуришь особо на виду у скелетиков-то. — Какие будут мысли? — стараясь, чтобы голос звучал невозмутимо, попросил МакГрегори. Вместо ответа Тамура вдруг привстал, невольно покосился на окно и вдруг ловко снял шкафчик со стены. Тот крепился на обычной вертикальной защелке. — Гениально! — мгновенно оценил Сериал. — Раз гора не идет к Магомету... Макгрегори сразу повеселел. Если запереться в автоном-лаборатории, можно хотя бы на неизбежный шум больше не обращать внимания. А вось разломают такие неудачливые диспетчеры этот чертов ящик. Между прочим, — заметил снова присевший Тамура, — мы еще не проверили шахту. Вдруг она вообще не заперта, а мы тут впустую паримся. Гениально! Сегодня сериал не блистал разнообразием реакций. «Так...» — Макгрегори снова брал в руки бразды правления. «Тамура, давай-ка действительно проверь шахту, а мы с Джорджем покуда оттащим ящик в лабораторию и попробуем вскрыть». «Ладно...» — без ненужных возражений согласился Тамура и отдал снятый со стены керамический трофей Сориалу. Втроем они сползли на первый этаж и разделились. Тамура, зачем-то пригибаясь в начисто лишенном окон коридоре, свернул налево от лестницы... к энергозоне. Макгрегори и сериал продолжили спуск вниз в подвал. Не успели они как следует помозговать на тему, каким образом подступиться к закрытому шкафчику с ключами, вернулся Тамура. Он ничего не сказал, только отрицательно покачал головой. Значит, шахта теплоотводника была заперта. сериал тем временем пытался подковырнуть дверцу отверткой. Тщетно. Дверца плотно входила в паз. Лишь еле заметная риска очерчивала ее геометрически безупречный контур. «Запрись-ка!» попросил МакГрегори Тамуру. Тот послушно задраил вход в автоном-лабораторию. Сериал зажег свечи. МакГрегори терпеливо дождался, пока мир сузится до размеров небольшого квадратного зала, и со всего размаху грянул шкафчик опал Керамика сухо прогрохотала по обтянутому пластиком пенобетону. Вряд ли подобное бесцеремонное обращение шкафчику хоть сколько-нибудь повредило. Следующие пять минут МакГрегори упорно и последовательно швырял проклятый мини сейф под ноги. Внутри что-то погромыхивало, похоже, там хранились не только ключи. Сериал в который раз обшаривал дежурный ящик. Непонятно, чего он добивался, ведь еще в первый раз при поисках оружия он вычистил ящик вполне основательно. «Дай-ка!» Тамура, доселе терпеливо взиравший на бесплодные попытки коллеги расколотить шкафчик об пол, требовательно протянул руку. Макгрегори безропотно повиновался, его фантазии иссякла. К его удивлению, хитрец Тамура ничего со шкафчиком делать не стал. Всего лишь отошел к выходу, опустил на пол, а сам принялся отпирать двери. А пятью секундами позже Макгрегори сообразил, в чем соль. Тамура задумал зажать шкафчик дверью поближе к петлям и расколоть будто орех. Что ж, по крайней мере, это действеннее, нежели швырять крепкий керамический брикет в пол.